Глава 6. Гипножаба. 2 часа спустя. Не думаю, что имеет смысл тут оставаться. Антон расположился на стуле напротив и не сводил с девушки тревожного взгляда. Поехали, провожу до дома. Катя сидела за кухонным столом, завернувшись в плед. Мандрашник как не отпускал. До сих пор трясло и изнабило. Она не ответила. поднесла дрожащими руками ко рту кружку с чаем и начала судорожно хлебать горячую жидкость. Зубы выступили барабанную дробь о край посудины, а горло все еще сводило нервными спазмами. В воздухе витал резкий запах валерьянки. Влад нахмурился и посмотрел на часы. «Ведь объяснил же, почему нельзя домой. Я хорошо знаю Максима. Брат наверняка попытается отомстить, даже несмотря на мой прямой запрет». Нужно подождать 2 недели. Он уедет учиться за границу и больше не побеспокоит. Я это обещаю. Меня сейчас больше беспокоишь ты. Антон повернул голову и прошёлся по собеседнику задумчивым взглядом. Что? И вот зачем девушку напугал, а? Парень оттолкнулся ногой от ножки стола и развернулся, как ну, словно под ним был стул на колёсиках. Влад стоял спиной к стеклу. Я переиззадил ладоними на подоконник. На улице вовсю бушевало утро. Город проснулся и оживал, наполняясь шумом и сигналами машин. Денись честные, которым не повезло с отпуском в августе, спешили на работу, обливаясь потом в душных маршрутках. Школьники догуливали последние недели каникул, а студенты постепенно заселялись в общаги. Вопрос повис в воздухе, заполнив собой пространство кухни. Влад помрачнел и какое-то время молчал, блуждая глазами по полу. Я не сдержался, произнёс наконец. Разозлился, увидев рану брата. Ну, усмехнулся Антон. А мне сдаётся, что самообладание у тебя отменно, а Максим сам виноват, зачем к девушке приставал? Пока парни буравили друг друга взглядами, Катя осматривала аптечку на предмет еще какого-нибудь успокоительного. Но, увы, жильцы дома не страдали расшатанными нервами. «Катя!» — с нажимом произнес Влад. «Тебе же явно нужна помощь, поэтому дождись психиатра. Вы просто побеседуете, а дальше ты сама решишь, лечиться или нет». «Бибиб!» — из-за ворот раздался требовательный гудок машины. Влад встрепенулся. «Вот и он. Сейчас приведу сюда». Как только тот скрылся за дверью, Антон слегка наклонился вперёд и заговорфически прошептал. «А тебе в его рассказе ничего не показалось странным?» «Ну...» — девушка сложила перед собой пальцы в замок и попыталась рассуждать логически. Он утверждает, что ждал в машине перед домом, чтобы просто поговорить о выходке брата. А дальше было всё, как излагал ранее. Я бросилась под колёса. Она закусила нижнюю губу. И действительно, помню, как увидела преследующую машину и сильно испугалась. Скорее всего, я и в самом деле обезумела и рванула, не разбирая дороги. Она шумно сглотнула. Тем более, что у меня и правда есть проблемы с памятью и поведением. Вот только один момент смущает. Катя понизила голос под стать собеседнику и включила клиническое мышление. «При травмах головы, по идее, не колют успокоительное. Так можно и кровоизлияние пропустить, уснуть от лекарства и умереть. Я, конечно, не вполне уверена». Она до боли сжала пальцы. «Может, учитывая буйное поведение?» «Ты упускаешь более простые вещи?» Губы Антона тронула лёгкая полуулыбка. Мне интересно, как он нашёл тебя так быстро. На это девушка ответить не успела. На кухню решительно вошёл мужчина в белом халате и сходу представился. Дмитрий Олегович, врач-психиатр и по совместительству заведующий психиатрическим отделением. Катя вздрогнула под пристально колючим взглядом его холодных глаз. Во внешности ощущалось нечто неприятное, отталкивающее настолько, что захотелось вскочить и выбежать из комнаты. Но в то же время было что-то подавляющее, лишающее воль. Внутри сделалось тоскливо и жутко. На мгновение показалось, что это его взгляд буравил спину, пока она шла в вчера к остановке. Попыталась подняться на ноги, но тут услышала голос. Не волнуйтесь, Катерина. Он обволакивал его лобаюкивал и проникал глубоко в сознание. Не нужно переживать. Я врач, я хочу просто побеседовать с вами, хочу помочь. Из головы разом улетучились все мысли. Осталась только всецелая сосредоточенность на том, что он произносит. Колени подогнулись, тело расслабилось, и девушка кулёмом рухнула назад на стул. Да, да. пролепетала заплетающимся языком. «Мне нужна помощь». «Гипноз жаба. У него способности. Это не обычный гипноз». ВД настойчиво пытался пробиться сквозь пелену тумана и тут же ощутила тёплую ладонь Антона на своей руке. «Что с тобой?» взволнованно произнёс он. «Ты сильно побледнела». «Молодой человек!» Командным тоном обратился к нему врач, попрошав на время покинуть комнату и не мешать работе с больной. Нет, мы уходим. Антон решительно вскочил с места. Она не давала согласия на лечение внушением. Я, я, рассийно забормотала девушка. Я, правда, лучше домой. И она сделала вторую попытку встать. Оставайся на месте. Приказ гипножаба опалил разум, оставляя внутри лишь одно желание подчиняться. Такая апатия навалилась. А ты? доктор переключился на Антона. Топай к себе. В воздухе разлилось странное напряжение. Он словно наэлектризовался, а тяжел плотным облаком упал на макушку. В голове зародился гул. Он всё нарастал, пока наконец не заложило уши. Давление ещё усилилось, вызывая тупую боль в висках. Дыхание сбилось. Тут дверь неожиданно приоткрылась, и внутрь просунулась голова сестры Влада. «А что вы тут делаете?» Вроде как небрежно поинтересовалась, а у самой в глазах горит жгучее любопытство. «Да так? Болтаем, чай пьём!» Как-то отстранённо обронил Антон. И Катю сразу отпустила. Давление внезапно исчезло, и тело словно к потолку подкинуло. А тем временем Млина ввалилась внутрь и скользила взглядом по присутствующим. Зрачки подозрительно сузились, когда она заметила руку Антона, всё ещё сжмувшую Катины пальцы. Схватив соседний стул, девица бесцеремонно пристроилась на нём, вальгетно закинув ногу за ногу. У нас тут тян с лечения, а не дружеские посиделки. кисло сморщился гипножаба А я буду сидеть тихо-тихо, как мышка прикинулась дурочкой эта нахалка потом заискивающе улыбнулась зацепив вниманием бейджик на белом халате всегда хотела узнать как проходит приём у психиатра и она растянула на лице широкую невинную улыбку доктор помрачнел злобно скрипнул зубами и свёл брови к переносице Вытянув губы в линию, он принялся с раздражением выплёвывать слова. Нет, ты сейчас встанешь. Тут его голос начал плавно меняться. И пойдёшь по своим делам. Не смей, внезапно вмешался Влад. Над ней его глаз застыла сталь. Пусть гости и моя сестра делают что хотят. Но ведь, растерянно заспорила Гипножаба. Если так оставить, от слов полыхнула ненавистью. Тогда Дима остынь. Вновь оборвал его брат Лины и бесстрастно добавил: Девушка не хочет ни лечения, ни моего участия. Её право. Не принуждённо пожал плечами. Мы же не будем навязывать свою помощь силой. Показалось ли в последнем вопросе было что-то не так с интонацией? Предупреждение, угроза. Но размышлять над этим времени не было. Антон быстро тащил Катю к выходу.